Мое слово против слова шаре. Но для этого мне необходимо, чтобы ты держалась подальше от сбора. — Я уже говорила вам, что теперь зверь полностью под моим контролем, — рискнула напомнить девушка. — Только я в это не верю, — жестко усмехнулся мужчина. — Лично я вижу один-единственный выход из этой ситуации. — Какой же? задала вопрос Эвелина, когда пауза затянулась до неприличия. «Ты поклянешься именем, что никому не причинишь вреда в моем доме, что бы ни случилось, ни действием, ни бездействием, ни тем более магией». «Вы ставите жесткие условия», осторожно заметила девушка. «Что будет, если я откажусь?» Делион усмехнулся и холодно взглянул на свою тень. «Тогда я заберу твое имя до своего отъезда, чтобы быть уверенным в безопасности тех людей, которые живут под одной крышей со мной», — спокойно произнес он. «Ты же знаешь, чем это грозит тебе. Сейчас у тебя есть хоть подобие воли, а в случае твоего несогласия не будет ничего. Я просто вычеркну твое имя из списка живых и мертвых». Девушка глубоко вздохнула, пытаясь справиться с волнением. Задумчиво посмотрела на браслеты, туго стянувшие ее запястья, словно прикидывая, можно ли их содрать. — Тебе нечего волноваться, — вкрадчиво проговорил маг, неспешно приближаясь к Эвелине. Остановился напротив и легким прикосновением отвел прядь седых волос с лица девушки. Твоя клятва будет дана только на время моего отсутствия. Это не так уж и долго. Всего пара недель. А потом я освобожу тебя от столь тяжелой ноши. Я не совсем поняла, — нахмурилась чужачка. Клятва распространяется на всех, кто окажется в вашем доме, без исключений. А если в ваше отсутствие кто-нибудь отважится неудачно, На нападение? Должна ли я просто наблюдать за противником, не делая попыток его остановить? Вряд ли на островах найдутся такие безумцы, которые рискнут вломиться в мой дом. Но все же ты права. Естественно, о таких ограничениях речь не идет, тихо рассмеялся Далеон. Я говорю о конкретных людях. Прислуга, четверка младших гончих, «Безусловно, Ира. Словом, все, кто находится в данный момент под этой крышей». «Ира не любит меня?» — усмехнулась девушка. «Очень не любит». «Не думаю, что твои опасения обоснованы», — без проблем понял намек своей тени мужчина. «Ира не станет делать ничего из того, что не понравилось бы мне по возвращении. Я уверен в этом». — Мне бы, ваша уверенность! — грустно улыбнулась Эвелина. — Впрочем, вы не оставили мне выбора. — Я рад, что ты согласилась! — неожиданно просиял Далион. — Мне не хотелось прибегать к другому варианту. Пожалуй, я и так бываю слишком суров с тобой. — Иногда случается! — позволила себе небольшую иронию девушка. «Прости за сегодняшнюю схватку», — чуть слышно прошептал маг, затем кашлянул и повторил более твердо «Прости. Я не думал, что все произойдет именно так. Просто по-другому я бы не заставил зверя проявить себя».